Глава 56. Вероника. Остров Болдер. смотря на браслеты дружбы, которые дейзи сделала всем присутствующим. Самой дружбы что-то нигде не видать. Сэр Роберт по отношению ко мне неумолимо холоден. тери и Патрик друг с другом не разговаривают, а Бетт стала еще тише, чем обычно. что кое о чем договорит. А в желтой прессе всплыли еще более неприятные заголовки, которые заставляют меня с ужасом думать о моем возвращении в Британию. Вечеринка у пингвинов заканчивается слезами. Макриди рыдает, Седлбоу злится. Междуусобные войны клана макриди и разборки на острове Болдер. Я пыталась поговорить о своих опасениях с сэром Робертом, но он отмахивается от меня, как от назойливой мухи. Он упорно продолжает настаивать на том, что огласка сослужит нам хорошую службу. Его мало волнует, что это делает меня несчастной. Хорошо, хоть злобные, беспринципные журналюги не могут сказать ничего плохого о Дейзи. Мысли о моем бедном Энце по-прежнему преследуют меня ежедневно. Теперь я скорблю и по своему правнуку. которого вообще никогда не существовало. Я переживаю за милую т и за Патрика, который страдает не меньше. Это такие эмоциональные качели, что я с ума схожу. Признался он мне, когда я вчера спросила о его чувствах. В один момент мой отец убийца и трус. Потом нет, все не так. Это моя мама была убийцей и трусихой. Но, эй, я помирился с девушкой, которую люблю, и у нас будет ребенок. Или нет? «Не будет ребенка?» «И она уже не хочет со мной разговаривать». «Сочувствую», — пробормотала я. «Я знаю, что она не виновата, и мне очень за нее больно, но мне ведь тоже больно, бабуля. Я хотел этого ребенка». Я уверен, что, став отцом, никогда бы не напортачил в воспитании своего ребенка. Отцовство пробудило бы во мне самые лучшие качества. Я это точно знаю. Я бы любил своего сына или дочь больше самой жизни. Часть меня рада это слышать. В то время, как другая часть скорбит вместе с ним. Боже, как бы я хотел вернуться назад во времени И никогда не покидать остров Медальон! сто не он. это чертов корабль во всем виноват. Ну, задним-то умом все крепкие. Нафиг он нужен, тот задний ум? «Это же чертова пытка!» Мы с Дэйзи выходим на нашу утреннюю прогулку. По пути на пляж мы ненадолго останавливаемся, чтобы полюбоваться колонией папуанских пингвинов. Но, как всегда, Дэйзи с нетерпением рвется вперед в надежде увидеть своих любимцев. Петру и Тони. Сейчас мы бредем по тропинке, стелющейся вдоль линии, продуваемых всеми ветрами дюн. Чайки кружат над головой в небе, нарисованными кремовыми и лиловыми мазками. Кобальтово-синее море переходит в более светлые оттенки, прежде чем обрушивается на берег волнами с кружевной каймой. Пляж как сияющее зеркало. Дэйзи снимает ботинки и носки, как делает каждое утро, когда мы выходим к этому месту, И убегает. Я смотрю, как ее маленькая фигурка несется по мокрому песку, оставляя за собой грязную дорожку из следов, которые вскоре наполняются соленой водой и исчезают, разглаживаясь. «Свежий воздух и природа!» Лучший бальзам для моего истерзанного сердца. Я глубоко вдыхаю и сосредотачиваюсь на запахе моря и шуме волн. Дэйзи бежит к темному комочку на песке. Я вижу, как она наклоняется, затем вздрагивает. Ее руки взлетают в воздух. И в то же время я слышу пронзительный, полный боли крик. «Дейзи! Дейзи! В чем дело?» — кричу я, но мой голос слаб на ветру. Тогда я спешу к ней. Приближаясь, я слышу ее истеричные рыдания. Мои старческие ноги подводят меня, не позволяя добежать до нее достаточно быстро. Но я опасаюсь самого страшного. Она теребит темный силуэт руками. Теперь я вижу в нем другие цвета. Черный, белый. Несколько желтых пятен, немного розового. Дэйзи трогает его, сражается с чем-то, что хлопает на ветру. И когда я подхожу ближе, я наконец вижу, что комок на песке — это мертвый пингвин. Гвин с хохолком цвета примулы и с ярко-розовым браслетом на крыле. О, нет. Дейзи, нет. Не смотри. Но, конечно. Уже слишком поздно. Она посмотрела И она увидела Петра мертва. Дэйзи рыдает. Я заключаю ее объятия, слезы. Рекой текут из моих собственных глаз. Я опускаюсь на землю, чтобы крепче обнять ее. не обращая внимания на комья влажного песка, прилипающие к моей юбке. Наше горе связывает нас вместе. Мы крепко обнимаемся, опускаем взгляды на скорбную картину, а потом снова плачем. «Я не знаю, сколько времени Петра лежит здесь, как давно жизнь покинула ее. И почему?» Ее голова немного повернута на бок, глаза полузакрыты, клюв слегка приоткрыт, Даже сейчас она выглядит мило, хотя и странно узнавать ее в этом неподвижном, безмолвном чучеле. Я пытаюсь проанализировать, почему в эту минуту она так не похожа на себя. И прихожу к выводу, что пингвины, как никакие другие животные, полны жизни. смерть им Не к лицу. Горе множится на горе. И не только из-за смерти пингвина, но и из-за того, что Дейзи в таком раздрае. а как хорошо все началось. Воздоровление. Уникальная возможность отправиться в интересную экспедицию и осуществление ее мечты. Видя ее в таком отчаянии, я снова прихожу в ярость от жестокости жизни. Глаза Дейзи покраснели и опухли. Она держится за меня так крепко, что мне становится больно. Я достаю из сумки носовой платок и вытираю ее мокрые щеки. «Деточка!» милые мы должны вернуться и рассказать остальным, иначе все будут волноваться. — Но мы не можем оставить ее здесь, — хнычит она. — Я соглашаюсь. Чайки налетят и разорвут тело Петры в клочья, если мы так поступим. У нас с собой нет лопаты, чтобы похоронить ее. И ни я, ни она не настолько сильны физически, чтобы тащить ее на себе всю дорогу до лоджа. Я отказываюсь отпускать Дэйзи одну. но в то же время я не могу оставить ее здесь. Я снимаю свое пальто и накрываю им тело Петры. Это малиновое шерстяное пальто, прекрасно скроенное, мое любимое. Я всегда могу купить новое. Я подтыкаю края вокруг. Бугарка в форме пингвина. Холодный воздух продувает мою одежду насквозь и заставляет мою кожу покрываться мурашками. Но все это неважно Всю дорогу обратно Дейзи дрожит. «Бедная Петра, я ее любила». Я так сильно ее любила. Я буду любить ее вечно. С нами идет Патрик. Терри и бет и сэр Роберт, и кое-кто из съемочной группы тоже следует за нами. Маленькая пингвиниха. Покорило множество сердец. Поникнув головами, мы встаем в печальный круг вокруг моего пальто и маленького драгоценного тела, которое оно скрывает. Бет утешает Дейзи, сжимая ее руку. — Поплачь, дорогая, если хочешь плакать. поплачь Она была особенным пингвином. Благодаря тебе ее последние дни были счастливыми, и ты была добра к ней. «Как она умерла?» — спрашивает кто-то. «Возможно, даже я». Патрик присаживается на корточке. и отодвигает край пальто, чтобы осмотреть ее. Он поднимает глаза. «Как думаешь, Терри, от голода?» Она подходит и опускается на колени рядом с ним, качая головой. «Нет, она выглядит упитанной». Это была сильная, молодая самка. Они вместе ломают голову над этой загадкой. Два эксперта по пингвинам. Терри осторожно приподнимает мягкую головку Петры и приоткрывает ей клюв. Заглядывает в розовый пищевод. «У нее что-то застряло в горле», — объявляет она. «В этом все дело. Это и есть причина ее смерти». «Меня пронзает чувство вины. Если Петра подавилась, может ли быть, что...» виной всему один из клочков бумаги который я разбросала по пляжу фрагмент фотографии моего сына я видела как пр проглотил один из них возможно ли что она склевала какой то другой фрагмент большего размера он застрял у нее в горле. «Что это?» спрашивает Дэзи. «Если я стала причиной смерти ее маленького друга, мне трудно дышать. Мне нужно присесть. Бормочу я Съемочная группа бросается мне на помощь, а я чувствую, как оседаю на песок рядом с Петрой.